Глава 7. Межевская декларация. Театокопулос и Хуанита присутствовали на конференции в Межеве, которая положила конец Второму мировому совету. Оба, по-видимому, занимались украшением временного городка, возведенного для этой цели на горных лугах. На нескольких страницах мы можем наблюдать красивые металлические конструкции в главном павильоне. Сохранился эскиз картины, которую впоследствии написал Теотокопулос. Во всех наших иллюстрированных книгах по истории фигурирует это творение. Престарелый Антуана Яла стоит рядом с самолетом, на котором ему предстоит улететь в выбранное им же убежище в Сьерра-Неваде. На сцену своей отставки он оглядывается с выражением задумчивого недоверия. На его лице словно застыли две немые фразы «Кто бы мог подумать?» «И да будет так!» Заходящее солнце светит ему в глаза. Он щурится, но, кажется, ничего не видит. В той же степени хорошо известен рисунок девяти членов Мирового Совета, внимательно слушающих заявление секретаря образовательного факультета Эмиля Донадье. Это была самая мягкая из всех революций. Казалось, со времен боев на баррикадах, погонь, перестрелок и заказных убийств до нынешних революционных изменений прошло целое тысячелетие. Нельзя сказать, что Совет потерпел поражение. Скорее, он достиг своего апофеоза. Созидание утвердилось над формальным строительством и сохранением. Десять лет мнением Центрального Совета пренебрегал то один, то другой контроль. Разные виды контроля предпочитали взаимодействовать друг с другом напрямую, без внешнего вмешательства. В конце концов, образовательный факультет, находящийся под контролем за здоровьем и поведением, инициировал созыв экстренного собрания. 30 лет назад совет ввел общие правила поведения. Согласно положениям этой инициативы, запрещался обнаженный атлетизм. Образовательный факультет единоличным решением данный запрет отменил. Вопрос при его кажущейся пустяковости привлек пристальное внимание совета было принято решение подыскать повод и, воспользовавшись им, утвердить свой авторитет. Ветеранскому руководящему органу поставили прямой вопрос а в мире все еще существует Верховное правительство. Вероятно, кому-то казалось, что существование высшего руководящего органа совершенно необходимо. Деликатный доклад Эмиля Донадье это предположение развеял. На собратье вспустилось озаряющее откровение об идеях времен юношеского пыла и кипучей энергии. Теперь же вдруг обнаружилось, что мировое государство по-прежнему представляет собой воинствующий орган. В те дни потребность в сосредоточенном руководстве преобладала над всеми другими соображениями. Необходимо было бороться и навсегда уничтожить обширные системы привязанности и убеждений, которые разделяли, вводили в заблуждение и растрачивали энергию человечества. Хаос производства и распределения индивидуальной прибыли следовало заменить упорядоченной мировой экономической системой. Но как только масштабные изменения осуществились, а его постоянство принялось обеспечивать реконструкция образования на основе всемирной истории и социальной науки, воинствующему мировому государству пришел конец. Точнее, задача Мирового Совета подошла к концу. «А кто тогда будет править миром?» спросил самый молодой и амбициозный член Совета, Эрик Гуннерсон. «Отпала необходимость им править», — уверенно ответил Донадье. «Мы сделали войну невозможной». Мы освободились от великих антиобщественных традиций, которые настраивают человека против человека. Мы сделали невозможной способность одного человека превращать другого в раба через нищету. Факультеты здоровья, образования и поведения сделают так, что теперь все люди станут правильно себя вести. Продовольственный, жилищный, транспортный, одежный, снабженческий, инициативный, дизайнерский и исследовательский контроль выполнят всю остальную работу. Верховному правительству больше нечего делать. В нем отпала нужда. За исключением разве что только того, чтобы наслаждаться созданным миром и видеть, как он хорош. И да будет так. Да, сказал Эрик Гуннарсон, но... Эти слова отражены в фонографической записи дебатов. И с этими двумя словами Эрик Гуннарсон, амбициозный молодой человек, который, возможно, когда-то мечтал стать мировым президентом, исчез из истории. Вкратце Донадье рассказал о том, как у человечества складывались управленческие дела. Сначала человек мог мыслить только в персонификациях и должен был постоянно представлять себе племенного бога и племенного вождя, потому что не мог себе представить организованного сотрудничества другим путем. Вожди, затем цари оказывались слишком эгоистичными и малообщественными. Они могли достигать только самых узких племенных и национальных идей, поэтому возникла необходимость этих людей контролировать. С этой целью появились парламенты, ассамблеи и конгрессы, но и они со временем стали ненужным хламом. Правящие органы сковывали людей сквозь века разногласий. И вот, наконец, человечество сплотилось в гарантированном постоянстве благодаря цементу универсального всеобщего образования. Суть дальнейшего обсуждения отобразилась в Межевской декларации. Мировое государство поглотило и уничтожило все остальные. Верховное правительство, уничтожив все другие, исчерпало себя. Наши долгие, часто незрячие и неправильно направленные усилия в борьбе за мир и безопасность наконец увенчались успехом благодаря этому великому совету, который теперь уходит в отставку. Он удаляется под аплодисменты и благодарность всего человечества. В спокойствии и безопасности мы смотрим на то, что достигли. Перед нами планета с ее неисчерпаемыми возможностями, наши собственные пока еще не совсем развитые способности и вся полнота изобильной жизни. Это великий день, и это великий час для навеки объединенного человечества. Мученичество человека подошло к концу. От полюса до полюса не осталось ни одного человека без справедливой перспективы самореализации, здоровья, интереса и свободы. Больше нет рабов. Нет нищих. Нет тех, кто по рождению обречен на низший статус. Нет узников, приговоренных к длительным срокам тюремного заключения. Нет людей, страдающих умом и телом, которым не помогают наука и соответствующие службы. Перед нами весь мир, и мы вольны поступать с ним так, как нам заблагорассудится, по мере силы воображения. Окончена борьба за материальное существование. Мы победили. Отпала необходимость в репрессивных и дисциплинарных мерах. Теперь начинается борьба за истинную красоту, не стесненная никакими низменными императивами. Отныне никто не будет жить меньше, чем может. И никто не станет меньше, чем он есть. Мы должны уважать всех и каждого. Это легко благодаря нашему воспитанию. Мы должны хранить верность денежному обращению, открытости и ответственности за общественный мир, здоровью и порядочности. Это общее обязательство гражданина, с помощью которых достигается всеобщее благо. Каждый должен внести свой скромный вклад в удовлетворение мировых потребностей. Отныне мы можем жить. Ни в какой части мира, ни в какой работе в мире, ни в каком удовольствии, если оно не причиняет вред окружающим, нам не отказывают. От всего сердца мы говорим спасибо героическому совету. Мы благодарны тебе безмерно.